«Пасть, захлопни и исчезни, пока я тебе язык не вырвал!» Негромко прорычал Матвей, глядя на мужика через плечо. «Ты, казак, горе ищешь!» Тут же взвился неизвестный, шагнув в лавку. «Сказано, заткнись!» Чуть надавил голосом парень, разворачиваясь к нему. В задней комнате лавки что-то со звоном упало, и дребезжа покатилась по полу. Удивленно хмыкнув Матвей покосился в ту сторону, не выпуская мужика из поля зрения. Вышедший из-за прилавка старик бесстрашно встал перед неизвестным и, выпрямившись во весь свой небольшой рост, твердо спросил. «Кто вы такой? Из чего решили, что это кабак, а не лавка? Подите прочь! Закройся, пес пархатый!» рявкнул мужик, протягивая руку, чтобы смести старика с дороги. Матвей, ожидавший чего-то подобного, перехватил конечность мужика и, сжав пальцы, слегка выдернул неизвестного на себя. Уже начавший движение мужик, не ожидая такой выходки, покачнулся и в итоге оказался в стороне от старика. — Да ты, мать твою, сдохнуть решил! — заорал мужик, откидывая полу своего армяка Дожидаться продолжения Матвей не стал. Резкий удар внутренним ребром ладони в горло заставил неизвестного поперхнуться словами и отшатнуться. Сделав короткий шаг вперед, Матвей всадил кулак ему в челюсть по всем правилам рукопашного боя. От бедра. Лязгнув зубами, мужик рухнул на пол, как подрубленный. Присев над ним, парень быстро обыскал тело и, забрав револьвер и кистень, поднялся. «Юноша!» «Надеюсь, вы его не убили?» Растерянно поинтересовался старик, рассматривая лежащее тело, подслеповато щурясь. «Жив, курилка! Вон, нога дергается!» Презрительно фыркнул Матвей. «Так что там с товаром?» Вернулся он к делу. «Мойша! Мойша Шлемазу! Где ты там?» Громко спросил старик, заглядывая в заднюю дверь. «Иду, дедушка!» Послышалось в ответ и в лавку, как-то неловко, боком, протиснулся продавец, неся в руках плоскую шкатулку. Положив ее на прилавок, он увидел лежащее тело и, испуганно икнув, резко побледнел. «Извольте, юноша!» — открывая крышку шкатулки, предложил старик. «Это лучшее, что я могу вам предложить. Можно, конечно, заказать что-то особенное, но, увы...» «Это будет долго, а вы, как я понимаю, будете здесь только, пока идет ярмарка». «Правильно понимаете, почтенный?» — кивнул парень, склоняясь над товаром. Изящная цепочка необычного плетения сразу привлекла его внимание. Осторожно взяв ее в руки, Матвей повертел украшение из стороны в сторону и, повернувшись к старику, поинтересовался. «Вот это сколько встанет?» Прямо я бы отдал ее за 40 рублей, но для вас, юноша, она стоит 25, улыбнулся тот. Так и знал, что вам понравится. Это работа моего внука. Мои поздравления, почтенный. Ваш внук настоящий мастер, улыбнулся Матвей, делая комплимент искусству ювелира. Я вижу, «Вы сами не чужды работы со всяким железом!» Вдруг ткнул старик пальцем в один из ожогов на запястье парня. «Я кузнец почтенный. Работаю по всякому инструменту, оружию и станкам. Но такой красоты мне не сделать». «Ай, бросьте, юноша! Ежели есть желание и талант, научиться можно чему угодно!» Отмахнулся старик. «Вам виднее, спорить не стану». В очередной раз блеснул вежливостью парень. «Итак, вот эти серьги и эта цепочка. Сколько я вам должен?» Перешел он к делу. «Все вместе 42 рубля, юноша!» Поживав бескровными губами, ответил старик. «Дедушка!» — жалобно вякнул Мойша. «Ради памяти моей матери помолчи!» Вдруг вспылил старик. «От тебя одни проблемы». «Думаешь, я не знаю, зачем сюда пришел этот мужик?» Ткнул он пальцем в слабо шевелящиеся на полу тела. «Опять в карты играл. И снова проигрался. Знаешь, Мойша, мне это надоело. Вся семья из-за тебя терпит убытки. Изя никак не может собрать нужные деньги на свадьбу. Сарочка уже продала все, что только могла. Думаешь, я всего этого не знаю?» «Ты-таки сильно ошибаешься. В своем доме я все знаю, и потому вынужден тебе сказать прямо, сегодня же ты собираешь свои вещи и едешь из города». «Куда?» — сутулившись так, словно ему на плечи наковальню положили, еле слышно спросил Мойша. «Это ты решишь сам. Я не знаю и не хочу знать, куда ты поедешь». И что с тобой будет дальше? Свою судьбу ты сам выбрал. Я много раз просил тебя бросить карты. Умолял, уговаривал, угрожал. Но ты оставался глух к моим мольбам. Теперь все. Я устал, Мойша. Мы все устали от твоих бесконечных проигрышей. Уезжай! Вздрогнув всем телом, устало закончил старик. Так он пришел выбивать из тебя долг? Удивленно уточнил Матвей, выкладывая на прилавок запрошенную сумму. «Да». «И сколько ты им проиграл?» 120 рублей». «Ого! Большие деньги!» — качнул парень головой. «Думаю, за такую сумму они не только тебя, но и всю семью, не задумываясь мытарить, возьмутся». «Послушай умного человека, Мойша!» — снова вскинулся старик. Или ты хочешь лютой смерти маленькой Розочки и Лебене? Они же совсем дети. Дедушка, они бы не стали. Дрожащим голосом начал Мойша, но страдальческий стон с полу оборвал его блеяние. Ну все, казак, теперь ты точно покойник. Не заткнешься, я тебе прямо здесь шею сверну, падаль. Презрительно фыркнул Матвей, аккуратно прибирая покупки. «Забыли, сволочи, как Иванов ваших, словно баранов, зарезали? Так мы напомним». «А ты, Аткель, про то знаешь?» Насторожился мужик, страдальчески морщись и массируя себе горло. «Я много чего знаю», — отмахнулся Матвей. «А теперь встал и пшел вон отсюда, пока я совсем не рассердился. И запомни, узнаю» что кто-то из вас, шваль каторжная, посмел семью эту тронуть. Я ваш катран поганый вместе с вами спалю». «Должок «Да за этим!» Угрюмо насупившись, кивнул мужик на Мойшу. «Это с ним сами решайте, а семью не трогать. Или пожалеете, что на свет родились?» «Ладно, казак, еще свидимся!» Помолчав, пригрозил мужик, направляясь к двери. «Молись, чтобы той встречи не случилось, в следующий раз живым не выпущу», — равнодушно пообещал парень, даже не глядя ему вслед. «Видать, правду про вас гуторят, что вы все на крови головой скорбные!» — остановившись, проворчал мужик с заметной растерянностью. «Волыну верни!» — потребовал он, охлопав карманы. «Хм, кистенем обойдешься!» — фыркнул Матвей, швыряя ему означенный предмет. «Самый каторжный инструмент, а с волыной еще и обращаться уметь надо. Не про вас прибор». «Нет, казак, ты точно смерти ищешь», — буркнул мужик, выходя. «Не думаю, что он вас испугался, юноша. Но не понимаю, почему не стал поднимать шума», — растерянно проворчал старик, глядя мужику вслед. «Не ошибусь, если скажу, что ствол этот краденый». — усмехнулся парень. — Да и шум лишний ему ни к чему. Не ожидал он отпора серьезного, вот растерялся. Теперь к главному своему побежит спрашивать, как дальше быть. — Вы словно всю жизнь с ними воюете, — удивленно покачал старик головой. — Скажем так, и с ними тоже, — усмехнулся Матвей и, чуть приподняв папаху, попрощался. — Желаю здравствовать, почтенный. Благодарствую за добрый товар. Вам спасибо, юноша. Неизвестно, чем бы вся эта история закончилась, грустно улыбнулся старик в ответ. Выйдя из лавки, Матвей остановился на крыльце и внимательно осмотревшись, презрительно усмехнулся. Ушибленный им мужик стоял через три прилавка от лавки, прислонившись плечом к столбу навеса. Он явно ждал, когда парень уйдёт чтобы продолжить начатое. Так что Матвей, не удержавшись от легкого хулиганства, ткнул в него пальцем и, показав через плечо на лавку, покачал головой, после чего провел большим пальцем правой руки перед горлом. Заметно вздрогнув, мужик воровато огляделся и, шагнув назад, скрылся. Чуть усмехнувшись, парень спустился с крыльца и прогулочным шагом двинулся вдоль рядов, не спеша рассматривая товары. Слежку за собой он обнаружил примерно через час. Пара подростков следовали за ним по пятам, делая вид, что смотрят куда угодно, только не на него. Припомнив, что за лобазами находится очень удобная низинка, Матвей жестко усмехнулся и направился в ту сторону. Свернув за уже знакомый угол, он присел за кустами лопуха и принялся ждать. Ожидание было недолгим. Два паренька и крупный жилистый мужик с покатыми плечами быстрым шагом зашли за лабаз и остановились, внимательно осматриваясь. Парни Матвею были неинтересны, а вот мужик производил серьезное впечатление. Длинные руки, покатые плечи, быстрые точные движения. Обычно такие люди бывают необычайно сильными и отлично умеют этой силой пользоваться. Вытянув из-за голенища сапога нож, Матвей взял его за лезвие и, плавно взмыв на ноги, сходу метнул его мужику в грудь. Заметив движение, мужик развернулся к парню всем телом, так что поймал клинок грудиной, словно специально подставившись. Не дожидаясь результата броска, Матвей бросился вперед. Два стремительных удара, и оба подростка повалились в траву. Утащив все три тела подальше в распадок, Матвей быстро обыскал их и, вертя в руке роскошный охотничий кинжал, удивленно проворчал. «Это откуда у ворнака такая роскошь?» Кинжал и вправду был хорош, не длинный, обоюдоострый, отличной стали. Он словно сам ложился в руку. Наборная берестяная рукоять была теплой и не скользила в ладони. Кожаные ножны, были украшены тончайшей серебряной нитью с рисунком с охотничьим мотивом. С первого взгляда становилось понятно, что оружие это делалось на заказ для кого-то весьма богатого. Сунув кинжал в ножны, парень убрал его под черкеску и задумчиво покосился на вырубленных парней. Однажды он уже совершил ошибку и потом вынужден был срочно исправлять ее последствия. В том, что эти крысята, не задумываясь, пойдут на любую подлость, сомнений не было. Уж больно старательно и они следили за ним. Да и мужик этот явно ходил следом не за тем, чтобы пряниками накормить. Выходит, они знали, чем все должно закончиться. Нож парня дважды сверкнул, и в распадке остались остывать три тела. Быстро обойдя торг стороной, Парень вошёл на ярмарку через другой вход и прямиком отправился в ближайший трактир. Время было обеденное, и после всех перепитий есть хотелось крепко. С аппетитом пообедав, Матвей вернулся к своему прилавку и, показав отцу купленные подарки, отпустил его обедать. Дождавшись, когда у его прилавка никого не будет, он незаметно сунул добытый кинжал в телегу, под солому, и отряхнув руки, С чувством выполненного долга вернулся к торговле. К моменту возвращения отца парень успел продать несколько топоров, пару лопат и четверо вил Вернувшийся из трактира Григорий, приняв у сына деньги, одобрительно кивнул и, не спеша закуривая, негромко спросил. — Не знаешь, чего это у лавок полиции бегает, как ошпаренная? — Может, ограбили кого? — пожал Матвей плечами. «Ох, Матвейка, смотри! Узнаю, что опять твои шутки, пластунские. Не посмотрю, что здоровее меня вымахал. Точно ботагом пройдусь!» — проворчал Григорий, пряча усмешку в усы. «Угу. Кто обосрался? Невестка? Так ее ж дома не было. А вон платье висит!» — ответил Матвей старой присказкой, и казаки, не сговариваясь, дружно рассмеялись. Ярмарка закончилась спокойно. К удивлению самого Матвея, с того дня их больше никто не беспокоил, хотя он ожидал очередных наездов со стороны местных катал. Но, судя по воцарившемуся спокойствию, такого жесткого ответа они не ожидали и решили не будить лихо. Затарившись разносолыми и всяческими вкусностями, казаки отправились в обратный путь. Перед самым отъездом Матвей потратил кучу денег на патроны. Приобрел он боеприпасы и к карабину, и к своему пистолету, и к подаренному Катерине Браунингу. Не забыл и про патроны к револьверу. Это оружие уже стало у него чем-то вроде строевой экипировки. Карабин и револьвер, а к ним все остальное, включая пистолет собственного изготовления. Торопиться с спуском этого оружия в серию Матвей не хотел. Прежде нужно было выявить все детские болезни и быть уверенным, что пистолет не подведет в бою. Въехав в станицу, кузнецы от околицы отправились прямо на подворье. Закупленные продукты требовалось срочно убрать в подпол. Несмотря на осенний месяц, погода стояла все еще летняя. Так что, едва вкатившись во двор, казаки принялись первым делом разгружать дороги перетаскав все закупленное они распрягли коней и в четыре руки обиходив животных занялись самым приятным раздачей гостинцев катины малыши получили по леденцу а девочке еще и ленты в косы брату досталась книжка с картинками взрослых же женщин одаривали отдельно матвей вручив матери цепочку достал из кармана узелок с серьгами и развязав его Протянул подарок невесте. Тихо ахнув, Катерина уставилась на его ладонь неверящим взглядом. — Ты чего, Катюша? — насторожился парень. — Бери, это ж тебе. Или не нравится? — Это ж дорого! — растерянно пролепетала девушка. «Откулема — Откулема! — фыркнула Настасья, ловким движением смахнув с ладони серьги. — А ну, подь сюды! — Велела женщина, усаживая ее на лавку. «Это к свадьбе подарок, а ты дорого!» Ворчала она, быстро вдевая серьги ей в мочки ушей. «Привыкай, девонька, мужья у нас не лентяи какие, а казаки рукастые, мастера, каких поискать, вот так!» «А ну, пройдись!» Велела казачка, набрасывая ей на плечи снятый прежде платок. Поднявшись, Катерина павой проплыла по хате, то и дело поворачиваясь к мужчинам то одним, то другим боком. Глядя на эту демонстрацию, казаки только улыбались, обмениваясь быстрыми одобрительными взглядами. «Угадал, сын!» — расправляя усы, усмехнулся Григорий. «И не тяжелые, и к глазам!» «Старался!» — усмехнулся парень в ответ. «Благодарствуй, Матвей!» Розовея от похвалы, пролепетала девушка. «Носи на здоровье, даст Бог не последнее», — с улыбкой отозвался Матвей. Дальше последовала баня. Катя с Настасией затопили ее, едва только дроги вкатились во двор, так что, прихватив чистое исподнее и пару жбанов с квасом, мужчины отправились париться. Следующий день был посвящен осмотру хозяйства, и подготовки кузни к работе. Их не было в станице почти полторы недели, а за это время у соседей вполне могла случиться нужда в их услугах. Но, как оказалось, все было в порядке, и срочной работы не предвиделось. А еще через день Матвей вдруг снова ощутил то самое чувство, которое заставило его отправиться на хутор. Уже понимая, что это не просто так, Парень первым делом нашел отца и, поделившись с ним возникшим опасением, отправился седлать Буяна. Григорий, отлично понимая, что все это происходит не просто так, стоял на пороге кузни, молча наблюдая за сыном. Потом, когда Матвей сбегал в дом за оружием и уже приготовился сесть в седло, кузнец, подойдя, тихо посоветовал. — Ты, сын, не спеши обратно. Как бы там ни было... Поговори с ним спокойно. Святослав дурного не посоветует. А мать я сам уйму, Екатерине скажу, Чтоб суеты не поднимала. Езжай с Богом. Благодарствуй, бать. Коротко поклонился Матвей И взлетел в седло, не касаясь стремени. Со двора он выехал рысью, А за околицей перевел Буяна на голоб. Уже через полчаса парень завел коня под навес, и, поднявшись на крыльцо, стукнул кулаком в дверь. Тихо скрипнув, створка приоткрылась, и Матвей, подобравшись, словно перед прыжком, осторожно вошел в дом. Дед Святослав лежал на своей лежанке, перебирая мозолистыми пальцами длинные янтарные четки. Увидев парня, старик тепло улыбнулся, и, указав ему на табурет у лежанки, тихо спросил. Зов услышал. Услышал дедушка. Так же тихо отозвался Матвей. Угадал пращу. Не каждому дано его слышать. А ты сразу почуял. Побудь рядом. Недолго уж осталось. Даст рот, и внучка поспеет. Прежде она тоже меня завсегда слышала. А я еще прежде тебя позвал. Знал, что ехать дольше. «Сумеет ли?» — засомневался Матвей. «Там ведь дети хозяйства, так просто не бросишь». «Сумеет. Муж ейный, о пасеке моей, который уж год мечтает», — усмехнулся старик. «Не загубит?» «Не должен. Мужик с головой и руки на месте. Того меда, что я качаю». Уж точно не будет но и у него неплохой получится ну да это пращур вздохнул матвей может самовар спроворить я там баранок свежих привез осторожно предложил он а поставь пожалуй где что лежит сам знаешь мне уж прости не встать лежи дедушка я быстро вскочил парень растопив на крыльце самовара Он метнулся на кухню, где хранились горшочки с разными сортами меда и, вывалив привезенные баранки в глубокое глиняное блюдо, резко остановился. Прежде все это просто ставилось на стол, а теперь нужно было что-то срочно придумать, чтобы организовать застолье у лежанки. Оглядевшись, Матвей подхватил от стены широкую лавку и, аккуратно поставив ее рядом с лежанкой, принялся выставлять все собранное. Принеся с крыльца закипевший самовар, парень поставил его на лавку и, оглядев получившийся натюрморт, удовлетворенно кивнул. Все было так, как обычно и бывало в прежние его приезды. — Присядь, сынок. Добре все, — улыбнулся старик, откладывая четки. — Дед, а ты уверен, что время пришло? — осторожно спросил Матвей, наливая чай в кавказский стаканчик. Может, приболел просто? Нет, Матвей. Все. Срок пришел. Качнул головой старик. Я ведь не от себя это говорю. Такие, как я, свой срок точно знают. Да ты не журись. Я уж давно небо копчу. Хватит. Да и устал я. А с тобой все добре будет. Родич присмотрит. Нужен ты ему. Помнишь, ты меня спрашивал, Можно ли будет сынам твоим Стрелу громовую носить? Конечно, помню. Порадовал ты тем спросом пращура. Надежду дал. Мы тогда долго говорили. Запоминай, как придет срок, Сына вели, мысли все отринуть И только про пращура помнить. После сам его позови и стрелу сыну на выю надень, а потом ладонью груди его прижми. Не получится у меня научить тебя правильно отвар готовить. Ты трав нужных не знаешь. Да и опасно это, коль противного отвара не дать после. Так что придется тебе, как первые вои, сыновей посвящать». «А в чем разница?» — не понял парень. «Без отвара они его слышать не смогут. Хотя пращур твой, Елисей, умел, а у тебя его кровь, так что все может быть. Вот, держи, сам надень», — закончил старик, доставая из-под подушки кремневый наконечник стрелы на тонком шелковом шнурке. Прежде я его носил. Благодарствуй, дедушка. Сглотнув вставший в горле ком, поклонился Матвей. Не на чем. Вон там на полке шкатулку видишь? Ткнул Святослав пальцем в нужном направлении. Прибери. Для тебя приготовил. На сундуке бурка. В ней оружие все, что тебе оставляю. «Сам сложил да увязал», — закончил старик, осторожно прихлебывая чай. «И вот еще. Четки эти. Тоже забери. Их многие знают. Так что никто не посмеет напраслену сказать, что ты сам все забрал. Знают. Четки эти я хранил пуще глазу. Их сын мой из персидского похода привез». «Кто захочет ославить, скажет, украл!» — буркнул Матвей, которому все это начало категорически не нравиться. «Не скажет. Только я знал, где они хранятся. После на сороковины в дом зайди и в подпол спустись. Там по левую руку от лестницы третью снизу полку примешь. За ней тайник будет». «Все, что найдешь, себе забери». «Погоди, дедушка, а внучка как же?» — не понял Матвей. «Ей отдельно приготовлена отмахнулся Святослав. «Небось, не обижу, чай родная кровь. Только учти, полку ту так просто не сковырнешь. Прежде ее от себя в стену толкни» а после вниз и на себя. Тогда она сама выскочит. И главное, тризну не забудь. На третий день от похорон. — Что для тризны потребно? — быстро уточнил Матвей. — Елизар знает. Он все потребное добудет. Ты только сам приди. Вздохнул старик. — Буду, дедушка. — решительно кивнул парень. «Ты только не удивляйся ничему и делай, что казаки велят. Тогда все добрее, как нужно будет. Сделаю, дедушка». «Иди встречай», — вдруг прислушавшись к чему-то, усмехнулся Святослав. «Приехали. А после прибери тут». Вскочив, Матвей вышел на крыльцо и увидел подъезжающую к хутору телегу, на которой сидело двое крепкий мужик средних лет и женщина лет 40. Распахнув ворота, Матвей жестом указал казаку, куда именно ставить транспорт, и закрыв створки, встал у крыльца. Женщина, сойдя с телеги, не спеша осмотрелась и, повернувшись к парню, негромко спросила: "Ты что ли Матвеем будешь, Григорий Илютов сын?" "Он самый и буду". С достоинством кивнул парень. «Верно, дед, сказывал. Приметный. Не перепутать», — удивленно хмыкнула казачка. «Ну, веди в хату, раз уж он тебя первым позвал. Я ему только по искусству воинскому наследник. Остальное твое», — твердо ответил парень, поднимаясь на крыльцо. «Мне чужого не надобно». «Дед, бось уже и оружие все собрал». Понимающе усмехнулась женщина. «Сэм все в бурку увязал», — кивнул Матвей, открывая дверь и сторонясь, чтобы пропустить ее в дом первый. Войдя, женщина подошла к лежанке и, окинув лавку с угощением к чаю внимательным взглядом, устало проворчала. «И тут первым успел». «Не ворчи, Марья!» — тихо, но очень твердо ответил ей Святослав. Уж прости, но на мужа твоего надежи немного. Хоть и казака, а все одно не вой. Так больше уж крестьянин. Опять ты, дед, за свое, — скривилась женщина. Помолчи, — жестко оборвал ее старик. Знаю, что говорю. Матвей даром, что молод, успел и науку мою пройти и защитником при мне побыть. Так что не пустые мои слова. Я бы, право слова, ему все оставил, да не возьмет. Не тот человек, чтобы на чужое добро зариться. В общем, как я прежде сказывал, все, что в хате, твое. А что я отложил до да увязал, он заберет. Тебе то и не нужно. Слушая их разговор, Матвей быстро убирал с лавки остатки их чаепития. То, что между дедом и внучкой не все ладно, было понятно с первых слов, но дальше началось то, чего парень опасался больше всего. Вошедший в дом мужик неприязненно покосился на него и, не раздумывая, тут же принялся осматривать полки и сундуки. Глядя на него, Святослав только презрительно усмехнулся. Вернув лавку на место, Матвей отошел в сторонку, чтобы не мешать разговору родичей. Но едва только он уселся рядом с увязанной буркой, как муж Марии, подойдя, решительно потребовал. «Развязывай! Смотреть будем, что там! Только тронь, прокляну!» Грозно отозвался Святослав, сверкнув взглядом так, что даже Матвей невольно поежился. «То не твоего ума дело!» «И правда, Лукьян, уймись!» Повернулась казачка к мужу. Дед там сам все складывал. «Все одно проверить надобно. Может, этот чего лишнего сунуть успел?» — упрямо ответил мужик. «Ты меня смеешь вором называть?» Мрачно поинтересовался Матвей, медленно поднимаясь. «А я и знать не знаю, кто ты такой!» — фыркнул мужик. «Я смотрю, тебе зубы жмут!» — зашипел парень, разъяренный гадюкой. «Так я это разом поправлю!» Вместе с языком выплюнешь. «Да ты, сопляк, и вовсе старших не уважаешь!» Взъярился Лукьян, протягивая руку, чтобы ухватить парня за грудки. Но в следующую секунду, грохнувшись на колени, взвыл дурным голосом. «Ой, пусти! Пусти руку сломаешь ведь, Ирод!» «Я тебе, пес брехливый, все кости переломаю, коль не уймешься!» пообещал Матвей, слегка усиливая нажим. Драки не случилось только потому, что в хату, дружной гурьбой, ввалилось несколько пожилых казаков. Едва завидев открывшуюся им картину, казаки дружно переглянулись и, покрутив головами, уставились нашедшего первым Елизара. «Вовремя поспели!» — усмехнулся тот, расправляя усы. «Пусти его, Матвей!» Зашибешь ненароком, после лечиться устанет. А ты, Лукьян, до седых волос дожил. А ума так и не нажил. Нашел на кого прыгать. Или ты решил, что наследник по искусству воинскому — это просто брех собачий? — Уйми его, Елизар, руку ведь сломает! — проскулил скрученный озверевшим Матвеем мужик. — И правда, пусти его, казак устало попросила Марья. «Прочь поди!» Рыкнул Матвей, одним движением отталкивая от себя под лица. «А еще раз на пути моем встанешь, забудешь, как хлеб жуют, одной юшкой питаться станешь». «Уймись, Матвей!» тихо попросил Святослав, едва заметно улыбаясь. Откинувшись на высоко поднятые подушки, он наблюдал за этим противостоянием с явным удовольствием. Оглянувшись, Матвей вдруг с изумлением понял, что старику с каждой минутой становится все хуже. Если в тот момент, когда он только приехал, старик говорил как обычно, ровно, спокойно, то теперь голос его звучал еле слышно, а по лицу разливалась смертная бледность. «Присядь рядом, сынок!» Все так же тихо попросил старик. В три шага, оказавшись рядом с лежанкой, Матвей, недолго думая, опустился на колено, оставив край лежанки для стоявшей рядом Марьи. Чуть улыбнувшись, Святослав ладонью велел внучке присесть и, вздохнув, еле слышно произнес «Мою волю вы знаете. Сделайте, как велено, и все добре будет. Тебе, Марья, говорю». Не влезай поперек, пожалеешь. А ты, Матвей, просьбу мою сполни и живи спокойно. Елизар знает, что потребно. Ты только приди, когда срок придет. Всполни, дедушка. Дядьке Елизара только позвать надобно будет. — Позову, покоен будь, — негромко отозвался казак, делая шаг вперед. «Как уйду, ты, Марья, хозяйством займись. Остальное браты сами сделают». Едва слышно выдохнул старик и, прикрыв глаза, откинул голову на подушку. Дыхание его становилось все реже, и через минуту, вдохнув в последний раз, он тихо захрипел, вздрогнул и замер. Елизар, достав из ножен кинжал, Поднес его к губам Святослава и, посмотрев на клинок, тихо сообщил. «Все, браты, нет больше Святослава». «В добрый путь, родич!» Поднявшись, Матвей стянул с головы по и, в пояс поклонившись, так же тихо добавил. «В добрый путь, дедушка. Благодарствуй за науку». «Все, дети, теперь ступайте. Дальше мы сами» дрогнувшим голосом произнес Елизар, сжав пальцами плечо парня. Кивнув, Матвей сделал шаг назад и, надев папаху, подхватил с лавки бурк с оружием. "Дома буду, дядька Елизар. Придёт срок, только весточку подай", напомнил он и, развернувшись, вышел. Он и сам не понимал, почему этот человек так сильно вдруг вошёл в его жизнь, но смерть старика Всколыхнуло что-то в душе парня. Отвязав Буяна, он отвел его к воротам и принялся привязывать бурку с оружием к седлу. Пальцы сами делали свое дело, а глаза уже ничего толком и не видели. Их застилали крупные слезы скорби. Что-то вдруг толкнуло Матвея в грудь, и там же неожиданно появилась тихая, ноющая боль. Автоматически ноющее место, Парень вдруг понял, что касается точки, где находится родовой знак. Закончив с увязкой груза, он на минуту прижался головой к шее коня и, зажмурившись, мысленно спросил, сам не понимая у кого, «Ну почему? Почему так рано? Ведь у него еще многому поучиться можно было». «Всему свой срок приходит», — раздался в ответ все тот же, Знакомый гулкий голос. «Не журись. Ему теперь хорошо. А ты живи, казак, живи и помни, что он тебя не просто так наследником кликнул. Святослав одним из лучших пластунов всего воинства был. Не посрами». «Святослав, пластун?» Едва не в голос ахнул Матвей. — Да. А теперь домой езжай. Там тебя новость добрая ждет. — Не как день свадьбы назначили, — равнодушно хмыкнул парень. — Силен. Добрый я выбор сделу. Признаться, удивил ты меня, казачок. — Это чем же? — не понял парень, все еще пребывая в состоянии тихой грусти. — В Яве меня позвать сумел. «Силен. Так из твоего рода только пращур твой умел, когда оборот совершить собирался. Запомни, как сделал это, тогда и тебе, и мне проще будет». «Я постараюсь», — растерянно кивнул Матвей и, выпрямившись, легко поднялся в седло. Фыркнув Буян быстрым шагом, вышел в ворота и сам, Без понуканий перешел на размашистую рысь, направляясь к дому. Покачиваясь в седле, Матвей вспоминал события этого странного дня и пытался понять, все ли сделал правильно. Во всяком случае, никто из приехавших казаков ему замечания не сделал. Выходит, все было правильно. Ощутив очередной толчок в грудь, он приложил к тому месту ладонь и, ощутив под одеждой наконечник стрелы, чуть улыбнулся. Подарок Святослава уютно покоился между пластами грудных мышц, нагревшись от тела. Более того, казалось, что камень сам теперь начал излучать тепло. За раздумьями парень и сам не заметил, как въехал в станицу. Очнулся он только, когда Буян, остановившись, негромко фыркнул, повернув к хозяину голову. Во взгляде умного жеребца читалось недоумение, смешанное с насмешкой. Он словно говорил «Мужик, очнись, уже домой приехали, а ты все, в облаках витаешь». Едва заметно усмехнувшись собственным мыслям, Матвей спрыгнул с коня и, отворив воротину, завел жеребца во двор. Уже привычно обиходив коня, он завел его на конюшню, убедившись, что сена, овса и воды встойли достаточно, отправился в дом, прихватив привезенную с собой бурку. Судя по звукам, раздававшимся у кузни, у Григория появился какой-то заказ, а мать куда-то отправилась по хозяйству. Внеся вязку с оружием на свою половину, Матвей на минуту задумался, а после решительно толкнул дверь в спальню. «Если где и хранить подарок, то только здесь». Развязав кожаные ремни, стягивавшие бурку, парень развернул ее и тихо охнул от неожиданности, увидев содержимое тюка. В бурке лежало не только оружие, но и новенький роскошный ковер. Старик, чтобы увязать все разом, несколько раз сложил его пополам, а сверху уложил все завещеное белое оружие. Тут оказались не только те клинки, что висели в его доме, но и с других, которых Матвей прежде не видел. Разложив всю эту красоту на кровати, парень задумчиво огляделся и, вздохнув, отправился за инструментом и гвоздями. Увидев входящего в кузню сына, Григорий отложил молот и, глотнув воды, коротко спросил. — Как? — Все, бать, нет больше дедушки. Едва заметно всхлипнул Матвей. «В добрый путь, родич!» — еле слышно прошептал казак, склоняя голову. жар был!» — уточнил он после короткого молчания. «Все были, кого позвал. Лукьяна Маринова малость помять пришлось, чтоб место свое знал. А так, вроде, все ровно прошло», — коротко рассказал парень. «За добро беспокоился!» — презрительно усмехнувшись, уточнил Григорий. «Угу». Не шибко помял. Нет, так придавил малость, да отпустил. Ну и хрен с ним. Его уж сколь раз предупреждали, — отмахнулся кузнец. — А ты чего прибежал? — Гвоздей хочу взять да молоток, — вспомнил Матвей и, развернувшись, направился к полке, где хранились указанные предметы. — Подарок развесить хочешь, — понимающе кивнул Григорий. — Для того и дарено пожал парень плечами и, найдя нужное, отправился в дом. Скинув черкеску, он быстро приколотил ковер к стене над кроватью и принялся раскладывать на кровати оружие, комбинируя клинки по красоте и размеру. В итоге, выбрав на его взгляд наилучший порядок, Матвей принялся окрепить их к ковру. Часа через полтора вошедший в спальню Григорий, с интересом осмотрев коллекцию, одобрительно кивнул и, присмотревшись, с удивлением проворчал. «И как запомнил только!» «Что запомнил, бать?» — не понял Матвей, любуясь своей работой. «А клинки у Святослава так и висели. Только вон тех нижних прежде не было. Видать, он их в сундуке каком хранил». Только теперь до Матвея дошло, что он развесил оружие точно так, как оно висело у прежнего хозяина. Растерянно взъерошив себе чуб, парень недоуменно хмыкнул и, непроизвольно коснувшись громовой стрелы, мысленно спросил «Ты подсказал?». Получив в ответ вполне ощутимый толчок в грудь, Матвей растерянно покрутил головой и, собрав инструмент, отправился мыться и приводить себя в порядок после поездки. Пока он плескался у бочки и переодевался, домой вернулась мать, таща на буксире Катерину. Теперь, когда история со сватовством окончательно укрепилась в головах станичников, казачка регулярно появлялась на людях вместе с девушкой, таким образом давая всем понять, что Катерина и ее невестка, и любой, не вовремя открывший рот, будет иметь серьезные проблемы. Так что, вышедший на родительскую половину матвей, сходу попал под шквал женских вопросов. Услышав, что старика не стало, женщины притихли, занялись хозяйством. Точнее, принялись накрывать на стол. Время уже было к ужину. не спеша поев, Григорий дождался чаю и, глотнув напитка, решительно произнес, оглядывая молодежь луковым взглядом. значит так, уговорился я. И с попом, и со старшинами. Свадьба ваша через три седмицы назначена». «Так что, Настюша, начинай готовиться!» «С корабля на бал!» — буркнул про себя Матвей, только кивнув в ответ на заявление отца. «Да ты никак и не рад, Матвей!» — спросила Настасья, с удивлением глядя на сына. «Рад я! Да только слишком много новостей за день, и все разные!» Устало вздохнул парень. «Уймись, мать!» — осадил жену Григорий. «Не до того ему сейчас!» «Лучше вон, в спальню его загляните!» Удивленно переглянувшись, женщины дружно поднялись и отправились в указанную сторону. Минут через пять, вернувшись, они уселись за стол и дружно уставились на парня, явно ожидая каких-то пояснений. «Чего?» — недоуменно спросил Матвей, не понимая, чего от него хотят. «Это тебе Святослав столько железа отдал?» — задумчиво уточнила Анастасия. Но не сам же забрал, — фыркнул парень. Он и сложил, и увязал. Я ж ему теперь наследник по науке воинской. При казаках так назвал. Решился-таки старый, — скривилась казачка. Уймись, мать. Нет его больше. Так что имей уважение. Не след мертвых позорить. Не повышая голоса, сурово велел Матвей. Так нечто я позорю, — развела Настасья руками. «Это я так, по-свойски? У нас ведь с ним своя замять была». «С чего бы?» — удивился парень. «Так батя твой, по его наущению, меня, считай, из-под венца увел. Выкрал, как тот горец». Помолчав, с заметным смущением призналась женщина. «Вот это поворот!» — удивленно хмыкнул Матвей, рассматривая родителей новым взглядом. «Это как так, батя?» Оглянулась она мне, сразу как увидел, — усмехнулся Григорий, расправляя усы. А ей в женихе другого уж сговорили. Я, как услышал, сразу сказал, или родители добром отдадут, или выкраду. Сперва честь по чести к родителям пошел, сватов заслал, а те ни в какую. Ну, я тогда прямо сказал, не отдадите выкраду, не поверили а я братов сговорил и через ночь прямо из дому ее и увез. Да только не в станицу привез, а к Святославу на хутор. Там и сидели, пока он с родичами ее уговаривался. А я по первости его прирезать готова была. Тихо рассмеялась Настасья. А как же? Тут сговор. К свадьбе дело. А он взял да и выкрыл Да так ловко все обставил что я пикнуть не успела. Очнулась уже в ковре, словно горянка какая. «Повезло нам, обоим!» усмехнулся кузнец. Жених ее, как услышал, что я ее украл, так сразу от сговора и отступился. Сказал, мол, порченная ему не нужна, а я ее и коснуться по первости боялся. «Так вот почему...» начал Матвей и, осекшись, перевел взгляд на Катерину. В ответ Настасья только молча кивнула, прикрыв глаза.